Глава 5. Прошло несколько дней, насыщенных полных обсуждений и рассказов. Драгомерцы хотели знать, что же случилось с Луной, когда она упала во время состязаний. Правители не дали по этому поводу никаких официальных объяснений, и люди продолжали спорить. Одни верили, что девушка действительно ушибла спину, как долетела по желобу ведь все видели каким стремительным был спуск как они вообще себе кости не переломали качали головами до коммерцы даже любители пощекотать нервы соглашались что спуск был на грани другие считали что дело вовсе не в спуске в этой группе были прошедшие войну солдаты привыкшие всегда быть настороже. Дав впечатлительные кумушки, которым везде мерещилась опасность. Хотя они и не видели своими глазами синеки на спине Луны, но по лицу Синтари поняли, что там точно непростые ушибы, но ну, авоображение дорисовало остальное. Правителей тоже волновал вопрос о том, что случилось на поединках. Они были уверены, что тут, как и у пропасти, не обошлось без вмешательства чёрных сил. Очевидно, кто-то пытается напугать Луну, но кто? Едва дождавшись, пока Александрит окажет первую помощь Синтарии, пострадавшей от необычного яда, правители помчались в Валаремию. Они ожидали увидеть там нечто страшное. Каково же было изумление, когда сокровищница встретила их прежним теплом и безмятежностью. Книги всё так же лежали в углу, угрюмой, покрытой пылью стопкой. Только внимательная Криалина увидела небольшое изменение. Ей показалось, что камень на обложке главной книги стал меньше. Я точно помню, что обсидиан занимал половину обложки, воскликнула она. Правители, не рискуя подходить слишком близко, внимательно пригляделись. По-моему, всё как было, прищурив глаза, проговорил Вересцит. Её не вижу изменений, проговорил Гилядор. Да и не мог же камень усохнуть. Огненный правитель славился зоркостью и точностью глаза мера, и с ним никто не спорил в вопросах определения размера или расстояния. А мне кажется, что и впрямь стал немного меньше. Может, книги без хранителя начали саморазрушаться? предположил Сартр. Правители на несколько секунд погрузились в мечты. Как бы было хорошо, если бы книги в итоге просто уничтожили сами себя. Из грёз их вырвал голос Александрита. Помечтали и хватит, резко сказал он. книги только выглядят уныло и заброшенно, словно они на грани исчезновения. Не будем забывать, что на Луну уже было совершено два нападения. В обоих случаях она могла погибнуть. Может, она и правда отбила спину в желобе? Неуверенно сказал Вересцит. А у пропасти её воображение сыграло з ней злую шутку. Ты хочешь сказать, что моя дочь всё выдумала? Взвёлся Алекс. Тише, тише. Криалина решительно вмешалась, разводя правителей в разные стороны. Не иначе книги действуют на ваш разум, вырисцит. Что ты такое говоришь? До сего момента Всё, что Луна говорила, оказывалось правдой. Как бы мы ни отмахивались от её слов, считая их фантазиями. Я верю ей и всегда буду верить. Пока книги лежат здесь, опасность для неё и для всех нас не исчезнет. Вересцыту прямо тряхнул головой, собираясь возразить, но взглянул в глаза Криалины и передумал. тоненький чёрный завиток, уже почти пробравшись в густую шевелюру варисцита, сорвался и упал на пол. На него тут же наступила тяжёлая нога Гелиодора, который не обратил на это никакого внимания. И никто из правителей не заметил завитка, который был и не завиток вовсе, а так Едва различимая ниточка тьмы. Подойдя к выходу, правители сразу почувствовали себя лучше. Исчезло давившее на всех тяжесть. Переглянувшись, они подумали об одном и том же. Книги не так слабы, как хотят казаться. Правители шагнули за порог Воларемии. решив наведываться сюда как можно чаще золотистые пылинки метнулись следом изо всех сил цепляясь за их волосы но пробители не заметили и этого двери в ларемее закрылись и пылинкам ничего не оставалось как только вновь спрятаться под подолог подальше от страшного угла с книгами Правда сейчас в этом углу царило спокойствие. Завиток, втоптанный в пыль, даже не пошевелился. Эссенция дома, опри ней книги вели себя тише воды ниже травы. На следующий день пробители снова наведались на выступ, где чуть не закончилась жизнь Алоны. Они по очереди и все вместе пытались подойти к краю каменной площадки, но и сеньция не дала им этого сделать. Приглашённый Стефан спокойно дошёл до края, но как ни выглядывался в бездну, ничего, кроме клубящегося белоснежного дыма, не увидел. Ни каких чёрных завитков или лент червей. Загадки раздражали правителей. Они разошлись по домам в крайне взвинченном состоянии. Но оставаться вместе было ещё сложнее. Напряжение разливалось липкой смолой, склеивая мысли. Бессилие сводило с ума. Впервые они оказались в беспросветном тупике. У участников поединков тоже были темы для разговоров. Для начала они хотели знать, что же происходило в соседних пещерах. Это зрители видели, как участники справлялись с испытаниями, а сами ребята знать не знали, что же происходило за стеной. Поэтому они решили собраться в Манибеоне, чтобы обсудить все детали. Синтарие который Луна имела неосторожность ляпнуть, что-то отравилось необычным ядом. Было неловко. Она интересовалась снадобьями и ядами и знала, что участники поединков часто подвергались укусам змей, скорпионов и пауков. Был случай, когда один из ребят отравился, взяв в руки большую лягушку. которая сидела на ключе. И, конечно, Синтария знала, что яд эссантии действовал на пострадавших специфически, на время изменяя их сознание. Не могла же создательница в самом деле травить детей. Вот и придумала такой способ. Яд не был опасным для здоровья, но на целый час выводил претендента из строя, а значит и из поединков. Поэтому Синтария ни в какую не хотела идти на общий спор. Упрямо скрестив руки и поджав губы, она сидела на кровати Луны и нервно качала ногой. Я заставила себя ходить в школу, и то, потому что там нет Игерина, и на встречу я не пойду. Ладно, Игерин. Но перед Дмитриным я ни за что не появлюсь никогда. Эту фразу за последний час она повторила уже раз 100. И вообще, я пришла к тебе за поддержкой, а ты тут со своей встречей. Ты же знаешь, как мне стыдно. Ну о чём ты говоришь, Синтария? Терпеливо ответила Луна. Ничего страшного не произошло. Я вела себя как идиотка, а ты говоришь, ничего страшного. Во-первых, ты ни в чём не виновата. Ты пострадала от яда сколопендры, и тебе можно только посочувствовать. Во-вторых, тебя никто не видел, кроме отца Эгерина, меня и Аметрина. Вот именно, Аметрина лучше бы меня видел весь дорогомир, но только не он. Синтария соскочила с кровати и принялась нервно ходить по комнате, дёргая себя за волосы, словно пытаясь вместе с прядями выдрать из головы воспоминания. Хотя она, как любой человек, подвергшийся действию необычного яда, ничего не помнила, но многочисленные рассказы очевидцев, которые сталкивались с подобными случаями в прошлом, Давали сентиарии примерное представление о случившемся, а остальное дорисовала живое воображение. Представляя себе ситуации, одну не лепяй другой, она сходила с ума. Расскажи мне ещё раз, поминутно, всё, что я делала и говорила. Она требовательно впила в лицо Луны горящий взгляд и без утайки До «Да сколько можно уже, простонала Луна. Ничего такого не было. Ты упала, а Митрин отнёс тебя. Отнёс на руках. Мечтательно протянулась Интария на минуту, забыв о переживаниях. Это место в рассказе было у неё самым любимым, и она могла слушать об этом часами. выпытывая у Луны всё новые и новые подробности. Как нёс, не тяжело ли ему было, а крепко ли прижимал к себе, не устал ли. Череда вопросов обычно заканчивалась вздохами и обещаниями немедленно сесть на диету. Пока Синтария не успела придумать тысячный вопрос, Луна заторопилась. отнёс в шатёр, где папа тебя быстро осмотрел. Найдя след от яда, он сразу успокоил нас, сказав, что всё нормально. Нормально? Как же? Не он превратился в двухлетнего младенца ростом 161. Ты долго была без сознания, потом очнулась, потребовала сладостей и лимонада. Мы тебе сразу их дали. Сев, всё, ты пришла в себя. Говорю же, большую часть времени ты провела в отключке, заученно проговорила Луна. Сев, всё, эхом повторила Синтария. Зачем вы мне дали столько конфет? У меня потом весь вечер болел живот. Попробовали бы мы не дать. подумала Луна, вспомнив вопли Синтарии. "Ну извини", вслух произнесла она. "Мы немного растерялись". А про себя добавила, что не просто растерялись, а впали в настоящий ступор. Когда Синтария проглотила все конфеты, собрав с пола даже те, на которые ребята в суматохе наступили. Она призналась в любви Амитрину. правда потом Луне и Игерину. Так что Амитрину даже не пришлось краснеть. Наевшаяся сладостей Синтария любила весь мир и каждого хотелось стиснуть в липких объятиях. Затем её взор упал на Серафима, который и принял на себя основной удар. Когда Синтария была маленькая, Ему удалось избежать того, что обычно хранители терпят от подопечных в младенческом возрасте. Зато сейчас он получил всё сполна. Синтария самозабвенно тискала его, пичкала шоколадом, мармеладом и вареньем. Пеленала его в кофту, как куклу, приговаривая, что она будет мамой Амитрин папой. На этой эпичной фразе Синтария очнулась и с недоумением обвела взглядом друзей. Все выглядели как-то странно. У всех были красные от натуги лица, будто они с трудом сдерживают смех. Серафим поспешно высвободился из пут кофты-пелёнки и принялся объяснять подопечной, что она Немного пострадала на состязании. Луна на беду зачем-то уточнила, что Синтария пострадала от необычного яда сколопендры, не подозревая, что той известно о его действии. При друзьях Луна рассказала Синтарии укороченную версию событий. Затем подруги уединились в комнате Луны. где до позднего вечера обсуждали произошедшее. Ближе к ночи за синтарией приехали родители, и Луна смогла ненадолго перевести дух. Но через несколько дней Синтария вновь явилась в Манибион, и допрос с пристрастием возобновился. Синтария не без оснований подозревала, что ей чего-то не договаривают. Едва она переступила порог, Серафим схватил Фитчика и вытащил из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. А вот Луна сбежать не могла. И в сто первый раз отвечала на одни и те же вопросы. Луна взглянула на часы и поняла, что времени до назначенной встречи с друзьями осталось совсем немного. Решительно встав, Она схватила упирающуюся сессинтарию за руку. Всё, хватит. Я больше не могу. Ты прямо сейчас поднимаешься с кровати и идёшь со мной. Сначала на обед, а потом в сад. Точка. И никаких отказов. Никто над тобой смеяться не будет. Легко тебе говорить, закончила Сентария. Ты не представляешь, как мне стыдно. Но знаешь что? Твой блестящий ум помог Амитрину пройти все испытания. Правильно? Правильно шмыгнула носом Синтария. Значит, выше нос и вперёд. А если все будут смеяться? Кто? Наши друзья? Луна уже начала обижаться. Ну ты что, думаешь, они как Сильвина? Нет. И разве тебе не интересно, как остальные справились с заданиями в пещерах? Интересно, но ведь ты мне всё расскажешь? Синтария с Надеждой посмотрела на подругу и для верности вцепилась в матрас. Покидать комнату ей совсем не хотелось. Ни за что, ответила безжалостная Луна и вновь потащила Синтариу к выходу. И если ты не пойдёшь сейчас со мной, то я всех приведу сюда. А если сбежишь, мы тебя всё равно найдём. Постоянно прятаться ты не сможешь, да и сама этого не выдержишь. Поняв, что ей не отвертётся, Синтария понура встала. Ну хорошо, пойдём. А ещё Аметрина называла мучителем. Сама-то не лучшее. Прекрати ворчать, беззлобно ответила Луна, и они вышли из комнаты. Наскоро пообедав, подруги отправились в любимую беседку, где была назначена встреча. Там уже мелся верный Аметрин. Он по-прежнему каждый день приезжал в Манибеон и сопровождал Луну на прогулках. Теперь с ними гулял и Эгерин. Аметрин втайне надеялся, что когда-нибудь к ним присоединится и Синтария, по которой он, не признаваясь себе, отчаянно скучал. Увидев зелёную макушку, украшенную невообразимой башней, он не смог сдержать вздоха облегчения и двумя широкими шагами поравнялся с девушками. Кивнув Луне, Амитрин, не дав себе ни секунды на размышление, крепко обнял Синтарию, уткнувшись в башню из волос, которая защекотала ему лицо выскочившими прядками-пружинками. "Я не успел тебя поблагодарить", неуклюже пробормотал он, чувствуя, как волосы набиваются не только в нос, но и в рот. С сожалением отодвинувшись, он взял Синтарию за плечи и, глядя в глаза, тихо сказал: Спасибо. Синтария смотрела на него как заворожённая, сразу обмякнув и покраснев. Луна улыбалась, откровенно любуясь этой трогательной парой и тихонько вздыхала про себя. Деревья вздыхали вместе с ней. Хоть Амитрин и не поворотлив в романтических делах, Игерин ещё сложнее. Огорчённо подумали они и заскрепели ветками. Эти хоть обнимаются, а Эгирин разве что за ручку водит, никакой романтики. И деревья вновь уставились на парочку в умилении, сложив руки-ветки. Вот и хорошо, в свою очередь подумала Луна. Синтария больше не будет прятаться. Ну, а Амитрин и Синтария ни о чём не думали. В их головах была восхитительная пустота. Но и дилия длилась недолго. Около Синтарии тут же закрутились радостные перетиспирапы, которые, конечно же, не могли остаться в стороне от обсуждения поединков. Мальчишки голдели наперебой превознося её героические подвиги в пещерах. После того, как Синтария заявила их авторитетному брату, что некая часть его тела похожа на ослиную, а затем и вовсе на слоновью, девушка стала их кумиром. Друзья зашли в беседку, и вскоре к ним присоединились остальные участники поединков. не было только Виаланы. Кианит пояснил, что Виалана решила попробовать позвать Сильвину. Луна подняла брови, но ничего не сказала. Друзья судобством расстелись и начали беседу. У Дравита с Сониксом рассказ оказался самым коротким. Они провалились в первые же пещере и сразу выбыли из поединков. Пока они кружили в поисках выхода, стены задрожали и пещера заполнилась дымом. Надышавшись, они потеряли сознание и очнулись в шатре для участников, абсолютно здоровые и полные сожалений. Как же мы так до сих пор не понимаю. Сокрушался Дравит, сжимая и разжимая огромные ладони, привыкшие работать с землёй. камни мы нашли сразу и обратили внимание, что некоторые из них, как магниты, соединялись друг с другом, а другие наоборот отталкивались. Мы решили, что разгадка именно в этом и начали выбирать камни-магниты, чтобы сложить из них лестницу. Но их было ничтожно мало, а о том, чтобы использовать их воздушную силу, мы даже не подумали. Столько времени потратили впустую. А потом в дыму было уже поздно что-то делать. Оникс просто кивал и не говорил ни слова, мрачно поглядывая на сентарий у семитрином сидящих слишком близко друг к другу. Дослушав рассказ первой пары участников, друзья повернулись к Яниту, рядом с которым С надутым видом сидела Селестина. "Это всё он виноват", тут же выпалила она. "Да, да, да", согласился Кианит. "Ты можешь повторить это миллион раз, но ситуацию уже не изменишь". Я сразу поняла, что нужно делать с тоннелями. И искала камень или ещё что-нибудь, чтобы сбросить внутрь и определить их глубину. Вы не поверите, она даже поймала сколопендру и скрутив её в клубок, кинула в тоннель. А как же яд, воскликнула Синтария. Какой яд? в один голос спросили брат с сестрой. Э-э, промямлила та, растерявшись. Ну, я думала, что они ядовиты, но раз нет, так нет. преувеличенно жизнерадостно закончила она. Я даже не подумала об этом, ответила Селестина. Просто схватила её, спрятав руку в рукав, и сбросила. Но тварь оказалась недостаточно тяжёлой или где-то повисла на стене. Короче, ерунда полная. Китайцы нужно было вовсе не их. И тут до моего браца дошло. Он включил мозг и сообразил, что палка нужна не для того, чтобы отбиваться от насекомых, а для того, чтобы отколопать камни от стены. Ну, не совсем так, попытался возразить Кионит. Ага, рассказывай, перебила его сестра. Я видела, как ты её отбивался от сколопендр, испугался каких-то гусениц с ножками. Кионит вновь хотел вклиниться в разговор, но Целестину было уже не остановить. Короче, пока он нашёл стену, пещеру уже трясло так, что мы поняли, наши дела плохи. Время закончилось, и мы очнулись в шатре. И всё из-за него. Да-да. Опять не стал спорить Кионит. Это я во всём виноват. Вот когда ты пойдёшь на поединки, ты всех победишь. Конечно, уверенно заявила Селестина. Главное, чтобы Эссантия меня помиловала и не дала тебя в напарники. Перици и Пиро с уважением взглянули на неё. Они-то побаивались так разговаривать с Митрином. Ведь он и за шкирку тряхнуть может. и не нароком вытрясти из бездонных карманов всякие запрещённые и от этого вдвойне милые сердцу мальчишеские побрякушки. "Всем привет", раздался тихий голос. В беседку осторожно зашла Виалана. К тайному облегчению друзей, она была одна. Только Стефан расстроился. Он всё вытягивал шею в надежде, что появится Сильвина, и даже перестал записывать. Я позвала её, но она отказалась, тихо объяснила Виалана. Это она тебя подвела на поединках, спросила Луна. Нет, я сама удивилась, но нет. Когда я её увидела на постаменте, то решила, что всё можно сразу сдаваться да ещё она начала насмехаться но в пещере она мне даже помогла и сорвалась не специально нога соскользнула и вряд ли она хотела тебе помочь просто сама стремилась выбраться наружу и не попасть в лапы монстра проворчала Синтария зачем вы так неожиданно вмешался Стефан Может она хочет измениться? Сильвина, одновременно воскликнули Луна и Синтария. Ни за что не поверим. Какие вы всё-таки девчонки злопамятные, в сердцах ответил Стефан. Вы не даёте ей ни единого шанса. Ну, если вместо мозгов влюблённая каша, то легко не замечать очевидного скипела луна а вот и неправда правда хватит прикрикнул аметрин как дети честное слово луна стефан можете прав людям всегда надо давать второй шанс но стефан и луна в какой-то степени права ты не видел что творила сильвина Такое забыть сложно. Простить, я думаю, мы все её простили. Но вот забыть тут и извини. Но мы же не враждуем с ней, а это главное. Каждый имеет право на ошибку, запальчиво возразил Стефан. Имеет, невозмутимо кивнул Аметрин. Но не на предательство. Предательство это не ошибка. Это сознательная подлость. Стефан открыл рот, чтобы возразить, но тушевался, не зная, что сказать. И тут его осенило. А что, если она не сама на это пошла? Если её толкнула чёрная магия? Все мы знаем, на что она способна. Кто, Сильвина или магия? усмехнулась Луна. Да, мы знаем, на очень многое. Может, она добрая, а магия заставляет её. Ее... Стефан, Сильвина всегда была злой и завистливой. Магия тут ни причём. Ни за что не поверю. Я бы тоже никогда не поверил, что ты можешь быть такой злой, если бы не увидел своими глазами. Стефан одновременно рявкнули и Герин смитриным. Думаешь, что говоришь? Стефан резко закрыл рот и покраснел. Лицо его мучительно исказилось. Действительно, влюблённость затуманила его разум настолько, что он чуть не выдал главную тайну. Луна отарапила смотрела на него. Что ты имеешь в виду? Что значит ты видел меня злой? Она нахмурилась, и тень воспоминания легла на её лицо. Подожтика. То есть на том ужасном портрете была всё-таки я? Нет, нет, что ты? Я обрякнул не подумав. Я имел в виду, что ты становишься злой, когда говоришь про Сильвину, начал выкручиваться Стефан. На том портрете была я, уверенно произнесла Луна, не слушая его. А где ты мог меня такой видеть? На выступе в пропасти? Именно. как чувствовала, что вы что-то не договариваете. К ним уже на всех парах летели хранители, которые устроили на лужайке небольшой пикник. Что за крики? грозно спросил Фитчик. Вас нельзя и на минуту оставить без присмотра. Ты, ткнула в него пальцем Луна. Ты мой хранитель. И ты мне тоже врал. Быстро отвечай. Что произошло на выступле? Фитчик, не ожидавший такого вопроса, растерялся. Глазки виновато запекали. Чего и следовало ожидать? Так я и знала, вы все меня обманули. Луна ещё раз отвела взглядом трусей. Кионит с сестрой Виалана и Дравит с Сониксом смотрели на неё с искренним недоумением. Оно и понятно, их не было с ними в пропасти. А вот остальные, включая чрезмерно болтливых Перити и Пиропа, опустили глаза. Бессетка охнула от такого количества виноватых взглядов и жалобно заскрипела тосками. Вины было столько, что она сама почувствовала себя виноватой, а это было неприятно. Тем более у Шаната ничего не сделала. Она наоборот была создана для того, чтобы в ней беседовали, а не скрывали правду. Как понимаю, мы тут лишние, тихо сказал Кионит. Те, кто не был с Луной у пропасти, молча покинули беседку. чтобы дать остальным разобраться друг с другом. Беседка так расстроилась, что от огорчения тоненько зазвенела ажурными листочками. Этот щемящий звон усугубил и без того гнетущую атмосферу, и друзья ещё ниже опустили головы. Больше всех было стыдно Стефану, ругая себя за свой язык. Он виновато посмотрел на Луну. Прости нас, но мы обещали твоему отцу. Он просил нас не говорить тебе. Да, Луна, ради твоего же блага, и ты ни в чём не виновата, подхватил Эгерин. Девушка задумалась, потом подошла к Стефану. Дай сюда блокнот. Она силой дёрнула к себе пухлую книгу. перетянутую двумя резинками для надёжности. Ты же однозначно всё записал и рисунок поди новый нарисовал. Не надо, Луна, воскликнула Синтария. Раз вы обещали моим родителям, то я на вас не обижаюсь и пытать вас не буду. Держите слово. Но я должна знать, отобрав у Стефана блокнот, она вышла из беседки с неестественно прямой спиной. Кто тебя за язык тянул? прошипела Синтария. Простите, иногда во мне просыпается прежний Стефан, и я вас уверяю, я рад ему даже меньше, чем вы. И, кажется, мне нравится Сильвина, вот я и вспылил. Нашёл время Ядовита произнесла Синтария. Сильвийна самый подходящий объект для обожания. Она обожает, когда все крутятся вокруг неё, особенно такие ослы, как ты. Она резко встала. На этом, я думаю, надо расходиться. Я уверена, что Луна не вернётся к нам после того, как прочитает красочное описание Стефана. Завтра встречаемся здесь рано утром и идём мириться. Всем ясно. Ясно, пробурчали друзья. Ну вот, огорчённо зашептали деревья. Опять никакой романтики, сплошные споры, ссоры и обиды. Эх, сказать, что Луна испытала потрясение это ничего не сказать. Читая, она даже не пустила Фитчика в комнату. Печальный хранитель свернулся клубочком у двери в ожидании, когда его подопечная придёт в себя. А Луна тем временем мучилась, глядя на себя в зеркало. Кто же я такая? Что со мной происходит? Сходя с ума, она, как была в ночной сорочке, схватила свечу и побежала к родителям. На пороге она чуть не споткнулась о федчика, спящего прямо на полу с видом побитой собаки. Луна разозлилась на себя. Поднимая хранителя и прижимая его к себе, она вновь подумала: "Да кто же я?" Как я могла оставить хранителя под дверью? Фечик засопел, уютно устраиваясь на руках, и на его мордочке разлилось блаженство. Ты больше не злишься на меня? Да я и не злилась, ответила Луна, чмокая хранителя прямо в нос. Я больше злюсь на себя. Скоро 16 лет, а до сих пор не научилась сдерживать эмоции. То «Да лодно тебе, но ну и ты нас пойми, мы так испугались. Прочитав рассказ Стефана, я сама испугалась. А ты, ты мой герой. Она ещё сильнее прижала к себе Фитчика и, подняв канделябр, оставленный на полу, побрела к родителям. Я всё знаю, с порога заявила она. глядя на родителей, сидящих у камина. Отец что-то писал, мама читала. Это была такая уютная и домашняя картина, что у девушки защемило сердце. Они сразу поняли, о чём речь. Нифелина пододвинулась и похлопала рукой. Садись рядом. Мама, что это было? Во мне живут две личности. Добро и зло, чёрная магия и белая, я и волшебница и колдунья выпалила луна мучившую её загадку. Мы долго думали и не буду скрывать, такая мысль нам тоже приходила в голову, но нет. После твоего падения на поединках мы теперь это понимаем со всей очевидностью. Но я не понимаю. Мы уверились, что ты обладаешь даром предсказания. Кто? Я? Да, ты, терпеливо ответила мама, обнимая дочь. Вот, смотри, подключился Алекс. Первые видения тебя посетили ещё в мире по ту сторону земли. Ты отчётливо видела катастрофу, которая случилась аж через 2 года. То есть ты предсказала её. Но тебя это настолько потрясло, что ты постаралась забыть и буквально запретила себе заглядывать в будущее. Затем ты видела духов Прозета и Андалузита, которые подсказывали тебе, что будет дальше. Но на самом деле они не могли прийти к тебе. хотя на первый взгляд всё кажется логичным. А почему они не могли прийти ко мне во сне? В первый раз, когда ты была в межпортальном коридоре, согласен, дух Прозэта был ещё здесь. Он не успел уйти в мир забвения, и он пришёл тебя спасти. Но заметь, он не предсказывал будущее, а пытался помочь тебе. Ты это запомнила, и впоследствии когда тебе стали посещать видения. Твоё подсознание автоматически добавило старейшин в твои сны. Но почему, не поняла Луна. Отец терпеливо продолжил: "Потому что, когда ты увидела сон про мерцающие осколки, Прозет уже давно ушёл в мир забвения, откуда нет возврата. Андулузит вообще был ещё жив. Ой, воскликнула Луна. И правда, причём я видела Андалузита и отказывалась верить в это. Правильно, потому что он был ещё жив. Вот поэтому мы и решили, что ты видишь будущее. Именно ты, а не духи, которые приходят предупредить тебя. Поэтому ты так опасна и одновременно желанна для книг. Сначала они не понимали, с кем имеют дело. Когда обсидиан считывал с тебя информацию, ты была слишком слаба, отдав все силы на спасение Эгерина. Но затем ты восстановилась так быстро, как ещё не удавалось никому из самых могучих волшебников. И паук начал понимать, какую добычу упустил. Сейчас для книг ты цель номер 1. Им нужно либо подчинить тебя, либо Нефилина судорожно вздохнула и ещё крепче обняла дочь. Луна сидела, не шевелясь. Ей нужно было переварить информацию. Словно отвечая на её мысли, мама тихо добавила: "Ты только представь, волшебница с пятью дарами, способная видеть будущее". имея в руках пять колдовских книг, будет непобедима, девушка зябко поёжилась. А что произошло на выступле? Тоже сон. Но там я не спала, я уверена. Опасность близка. Вот твои видения начинают принимать новую форму. Танцем ты ясно дала понять, что в решающем бою схлеснутся две магии, но победит та, на чьей стороне будешь ты. Что значит, на чьей стороне буду я? На стороне добра, конечно, это даже не обсуждается. Мы тоже в это верим, доченька. Нефилина ещё крепче прижала к себе луну, глядя поверх её макушки на Алекса тревожными глазами. Её материнское сердце чуяло, что это ещё не все испытания, которые приготовила судьба для дочери. Кроме того, Луна позабыла главное, а вот родители нет. Раньше в её видениях чёрная магия не причиняла ей реального вреда. Луна видела будущее, но при этом не испытывала боли. Сейчас всё изменилось. На выступе танец был просто танцем. Ленты червя пытались скинуть её в пропасть. И во время поединков боль и синяки были настоящими. А это значило только одно. Луну запугивают, и если она не перейдёт на сторону зла, то её ждёт смерть. Я знаю, когда всё произойдёт, без всякого дара предвидения, неожиданно сказала Луна. Когда? В день, когда мне исполнится 16 лет, уверенно произнесла дочь. Родители ещё раз обменялись взглядами, полными страха, и промолчали.